Глава вторая. Межвременье. Изучай мудрость иных родов, но сам следуй мудрости своего рода. Уважай святыни иных родов, но не предавай святынь своего рода. Славянская заповедь. Мертвую долину, как окрестили громадные безжизненные пространства войны, пересекли за четыре дня. Оказалось, она даже больше, чем виделась с вершины холма Белояровым пластунам. В деревне старались не заходить, загодя посылая туда остребожьих внуцев, которые по возвращении рассказывали одно и то же. Смерть, смерть, смерть кругом. От того и принял сотник решение не вводить дружину в эти поселения». Мало того, что опасности неведомые могли там поджидать, так еще и те странные амулеты, что находил в первый раз волчок в виде клубка змей, стали попадаться в селениях на каждом шагу, словно кто бесовской посев там совершил. Шли, по возможности, перелесками, не углубляясь в чищобы, но и не показываясь на равнине. Пластуны уже с ног падали, днями и ночами кружа вокруг воинства. Ничего нового они не сообщали, но хотя бы покой остальных охраняли. Дружинники были как никогда собраны. Кроме того, Белояр вел всех верхами, экономя силы ратников с одной стороны, с другой приучая их к седлу. Про себя он решил, что пора уже его малому войску потихоньку перенимать хазарскую тактику, ведя по большей части конный бой. Врага, думалось, сотнику нужно бить его же оружием. Примечание До конца IX века славяне сражались в основном пешими. Конница, как род войск, появилась именно тогда. Здесь шибко помог живка, который в силу своей цыганской крови был с лошадьми на коротком поводе. Они слушались его, как своего хозяина и покровителя. Достаточно было ему что-то пошептать на ушко даже самому строптивому коню, как тот тут же становился шелковым и беспрекословно слушал каждое слово, каждый жест своего хозяина. Дружинников, особливо тех, кто ни разу на коне не ездил, Живка обучал этой науке с присущим ему азартом и тщанием. Скоро практически все ратники уже чувствовали себя на коне вполне уверенно и могли, пусть и не столь блестяще, как Живка или тот же Волчок, вести бой конными. Но думалось Белояру, скоро и здесь все уравняется. В дружине не было тех, кто хотел бы оставаться в стороне от общего дела. На то она и дружина. Пришлого везли в обозе, на подводе. Был он слишком изможденный от этого слаб. Пару раз Белояр подъезжал к нему, пытался вернуть к прошлому разговору, но пришелец только прикрывал веки и молчал. Милован наблюдал за этими потугами со стороны и молча качал головой. Было ему тревожно, но он никому, даже самому себе, не признался бы в этом». На седьмой день похода, когда долина смерти осталась позади и вокруг потянулись поросшие редколесьем поля до самого края видимости, пришлый вдруг окликнул проезжавшего мимо обоза сотника. «Белояр, сын Красибора, ты готов получить ответы на твои вопросы?» «Примечание. Красибор. Старославянское. Избранный». Сотник натянул у дела, уравняв ход кобылы с движением повозки, Внимательно взглянул в бездонные глаза этого странного человека. «Мое отношение к тебе не изменилось, пришлый, после того, как ты на три дня затормозил движение моего войска своими ливнями». Пришлый тихо рассмеялся. «Наивный ты человек, сотник. Веришь всему, что говорится». Усмехнулся и Белояр. Поправил плащ на плечах. «Я верю тому, что вижу. Ливень хлистал тогда всю ночь». «И ты поверил, что это моих рук дело?» — хитро прищурился Пришлый. «Человек верит в то, по большей мере, во что ему особенно хочется. Скажу честно, гость незваный, мне бы очень хотелось, чтобы твои братания с Перуном оказались явью. Нам сейчас очень не хватает небесного покровителя. Слишком много зла вокруг деется». Пришлый откинулся на тюк с соломой, заменявший ему подушку. «А с чего ты решил, что Перун...» Или тот же сварок не на твоей стороне? Но, наверное, ты прав, человек. Жить без веры нельзя. И во что же ты веришь, сотник Белояр?» Он смотрел на Ратника внимательным взглядом, в котором Белояр вдруг уловил отблеск какой-то отчаянной надежды и постарался ответить честно. «Я верю в свое дело, которое заключается в том, чтобы не допустить поганых на земле наших княжеств». «Я верю в своих людей, за которых готов голову положить, и которые готовы на то же ради меня. Верю, что память крови направляет мою руку, а предки направляют мою душу. Я верю в наших богов, которые видят все и воздадут каждому после смерти должное по деяниям его. Этого достаточно?» Пришлый серьезно кивнул и бросил просто. «Спрашивай, если есть о чем». Белояр на мгновение задумался и задал прежний вопрос, который на сегодня волновал его больше всего. «Так откуда же тебя принесли к нам? Каким ветром?» Человек тихо рассмеялся. «Надеюсь, добрым. А вот откуда?» Я мог бы рассказать тебе в подробностях, но, боюсь, это будет мало отличаться от ваших сказок и преданий, но я постараюсь тебе объяснить кое-что на доступных тебе примерах. Представь себе, что ты... ну, карась, к примеру. Белояр рассмеялся. Интересное начало. Ты сам просил, а я все свожу, как уже предупреждал к привычным тебе понятиям. Итак? Ну, карась, не самая худшая из рыбешек. Ну? Здесь дело даже не в том, что за рыба. Главное, где она обитает. Знамо где? В озере или реке? Не на деревьях же? Вот уже ближе, в реке. Мы с тобой, сотник, тоже живем в реке. В потоке времени. И течет наше время, как та же река, в одну сторону. Согласен?» Белояр задумался, но только на мгновение. «Понятно, говоришь пока. Слушаю дальше». Пришл и прикрыл веки. «А дальше все достаточно просто, на первый взгляд. Рек таких множество, со своими карасями, которые не могут пересечься друг с другом, поскольку по суше им пути нет. Так?» «Так», — кивнул сотник, и вдруг замер, пораженный. «Ты хочешь сказать, что и потоков времени множество, так?» От неожиданности гость даже резко сел на подводе, правда, тут же сморщился от боли, ухватившись за бок. «Ай, Велесово порождение! Совсем с тобой про рану забыл. Но ты, на удивление, умен и сообразителен. Все происходит именно так. Теперь тебе проще будет все понять. Мы с тобой, сотник Белояр, те же караси, только из соседних речек. Теперь понятно?» Белояр наморщил лоб. «Но ты же говоришь, что реки не пересекаются, и караси живут, не ведают друг про дружку. И как?» «Как я тут оказался?» Невесело усмехнулся пришлый, откидываясь на солому. «Но ведь в природе бывают грозы, вызывающие большие паводки. И тогда даже далекие друг от друга реки сливаются в большую воду. И мелкая рыбешка может попасть в чужую заводь». Белояр хлопнул себя по лбу. «Разрази меня, Перун! Вот отчего люди поговаривают, что вы, пришли и являетесь нам только накануне больших потрясений, войн, бедствий, каких или прочей напасти. Выходит, реку времени тоже волнуют неведомые ветра». Человек вздохнул. «Волнуют, да еще как, друг мой. И мой народ приходит сюда помочь вам в годины великих бедствий. от того ваши волхвы и называют нас иногда хранителями рода» а остальные по-простому, пришлыми. Нам не в обиду, лишь бы дела делались нами совместно и по обоюдной дружбе». Белояр натянул повод, останавливая лошадь, легко спрыгнул на землю, пошел рядом с подводой, ведя кобылу в поводу. «Не просто как-то все это. Неужто нам тут самим никак справляться не удается?» Пришлый или хранитель, Белояр уже запутался, как его теперь называть, развел руками. Я мог бы рассказать тебе множество историй, когда огромные княжества там, далеко на полдень распадались, уходили в небытие только из-за того, что теряли истинную веру, а их правители предпочитали мирские блага духовному возрождению, переставали чтить память предков, посмели надругаться над святынями, своими и других народов. Теперь на месте их городов и храмов капищи плодородных полей раскинулись пески времени. Время безжалостно, сотник, к тем, кто пренебрегает законами мироустройства, кто предает своих богов и начинает поклоняться золотому тельцу, как жители одной из таких стран. Ты не ведаешь, какие силы сталкивались в твоем мире, сражались в великих битвах. И что от них осталось? Прах и тлен. А то, что вы сегодня встретили на пути своем, гораздо опаснее любого врага из плоти и крови. Это порождение самых отвратительных человеческих мечтаний, мерзких желаний и пороков. Это не полусказочные духи или кикиморы с кощеями. Это вековечное зло, которое кто-то по недомыслию или специально запустил в этот мир, благостный и согретый нежными лучами могучего Ярила. И если не встать на пути этого зла и не победить его, то мир этот падет навеки, и над всем воцарится тьма». Белояр не заметил, что Милован давно уже идет чуть поодаль и внимательно прислушивается к их разговору. Но заметил гость и улыбнулся волхву. «Мудрейший!» Удели мне частичку твоего драгоценного времени, мне нужно переговорить с тобой. А ты, сотник, веди дружину, куда собирался. Вы на верном пути, и у нас еще с тобой будет время поговорить обо всем, что тебя интересует. Обещаю, что поделюсь всеми своими мирскими и тайными знаниями, если ты, конечно, готов их усвоить. А теперь ступай. Нам нужно о многом передумать с вашим волхвом. До самого вечера Белояр занимался делами отряда, гонял своих воинов до седьмого пота на поляне для ратных занятий, проверял готовность оружия и доспехов, пересчитал количество продуктов и фуража, выслушал рассказы отправленных в разведку пластунов Гонты, а на ночном постое отогнал к недалекому ручью свою кобылу, которую назвал Иволгой, долго тер ей крутые бока пучками прошлогодней травы, чесал костяным гребнем густую шелковистую гриву. Каура и масти и Волга уже успела прославиться своим дерзким нравом, но с Белояром они как-то сразу сошлись характерами, видимо, от того, что оба были строптивыми и азартными. Когда сотник вернулся в лагерь, к нему подскочил радосвет и сообщил, что Волх ожидает его в своем шатре. Откинув полог, Белояр вошел и остановился на пороге. За невысоким походным столом на легких стульях плетенных из ивовых прутьев сидели Волхв и пришлый. Милован указал на свободное место подле себя. — Садись с нами, сотник, откушай. Небось, сегодня еще росинки маковой во рту не было. Все в делах да в делах. Белояр вдруг почувствовал, что у него от голода аж кишки свело. Он со всеми своими впечатлениями от дневного разговора даже не прикасался к еде в обед, а уже давно время к полуночи. Он присел на указанное место, отломил добрый кусок от запеченного целиком в глине поросенка, вцепился в нежное мясо крепкими зубами. А Милован между тем продолжил. «Мы тут с нашим невольным гостем побеседовали знатно про дела наши непростые, и он дал мне дельный совет. «Да не отрывайся ты от еды, просто слушай. Путь наш долг и будет весьма непрост. Посему зайдем мы в один городок, что лежит почти по пути, на десяток верст севернее, но эта задержка окупится с лихвой. Это городище одного из местных народов, нам не враждебных». «Там мы сможем перековать лошадей, если нужно, в досталь запастись провизией и наконечниками для стрел, поправить клинки и подлатать одежду, у кого обветшало. Да и отдых людям нужен нормальный, не в сырых шатрах посреди чистого поля, а в добротных избах. К тому же мы должны успеть на светлый праздник лельник и банька. Соскучился ли ты, сотник, по баньке?» Белояр на мгновение оторвался от сочного, пахнущего ароматом лесных трав мяса и закатил глаза в мечтах о горячем паре и шайке с ледяной родниковой водой. «Вот-вот», — рассмеялся Милован. Даже пришлый улыбнулся, а Волхв продолжил. «Городище сие называется Заповедная Креница. Мне по молодости приходилось туда захаживать, и их волхва, Владислава, знаю я хорошо». Достойный муж и дельный человек. Вот и Арислав не прочь подлечиться после всех своих напастей. Примечание. Креница, источник, колодец, родник. Арислав, в переводе с древнеславянского, очень сильный. Белояр отложил кость, вытер рот предложенным влажным полотенцем, коротко глянул на пришлого. Арислав, значит. Что ж, хоть познакомились. Я не против отдыха. «Насколько ты планируешь задержаться в этой кренице? Вопрос не праздный. Лишний отдых на походе, когда цель еще не достигнута, расхолаживает людей, размягчает их дух и разум». Милован переглянулся с Ариславом и бросил. «По мне так недели за глаза хватит. Как сам ты думаешь?» «Думаю, хватит», — степенно кивнул Сотник. «Можно людям это озвучить?» «Конечно, тем более, что в городище мы будем завтра к вечеру». Белояр поднялся, поклонился хозяину шатра и Ариславу, надел шапку и вышел из шатра. Он успел услышать, как Милован бросил гостю «Поверь мне, хранитель, этот своего добьется». А я и не сомневался, — просто ответствовал Арислав. Белояр недовольно мотнул головой и отправился к костру своего десятка. Сейчас ему как никогда была нужна их поддержка. Затевалось что-то смутное и опасное, а сотник не мог на это повлиять, и это не давало покоя. Вольга и шумила шли по выстеленной желтыми, словно бы только что струганными деревянными мостками улицы мимо домиков, сложенных из потемневших от времени бревен. Этот контраст молодого и старого дерева был всюду. Жители заповедной Креницы следили за своим городком, и улицы перестилались с завидным постоянством, не допуская грязи под ногами. А древние срубы говорили о том, что городище стоит здесь уже по более сотни лет. А коли его не порушили вороги или иные шальные люди, то, значит, и живут здесь люди не просто обстоятельные, а хорошо понимающие жизнь и то, что им от нее нужно. Дружина разбила становище под стенами этого неожиданного в краях, переполненных одинокими деревушками и хуторами, поселения. С крепостными стенами в форме громадного круга, с такими же кольцевыми кварталами домов в один, а то и два этажа, заповедная Креница была заселена почти двумя тысячами жителей, из которых почти две сотни состояла хорошо вооруженная и ладно подобранная дружина, а еще сотню в случае вражеских набегов горожане могли выставить в качестве городского ополчения. Жили в Кренице люди обстоятельные, не склонные к необдуманным и скорым решениям, о чем заранее предупредил дружинников все ведающий Милован. Волхву не хотелось, чтобы его сотня оставила о себе здесь неблагоприятное впечатление. Он рассчитывал впоследствии заключить от имени князя Старой Ладоги союз с местным владетелем, воеводой Кручиной, человеком мудрым и весьма рассудительным. Виделось Миловану, что такой союз в будущем станет залогом большой торговли между богатыми землями. И вот теперь дружинники разгуливали по незнакомым улицам, и во все глаза пялились на столь непривычно высокие дома людей, улыбающихся благожелательно, но смотрящих с плохо скрываемым интересом и легкой опаской. И было от чего непривычным к чужакам городским жителям испытывать к пришельцам опаску, в ладных кольчугах, с добрыми мечами, в обитых кожей ножных в островерхих шеломах и подбитых мехом дорожных плащах. Ополченцы и городские дружинники сразу оценили скупые, выверенные движения и цепкие взгляды северных воинов, говорившие об их боевом опыте и постоянной готовности к схватке. Оттого и не спешили заговаривать с незнакомцами первыми, предпочитая скупо отвечать на немногочисленные вопросы гостей. «Глянька шумела!» — Волга кивнул на лавку, из которой доносились аппетитные запахи рыбы горячего копчения. «На ольховой стружке коптили, умельцы!» «На Ладоге тоже рыбка отменная, но здесь, чуется, мне тоже есть чему поучиться». «А что, при случае поучиться не грех?» — кохотнул Шумила. «Выведаю местные секреты, а потом обучу свою морфутку всяким таким премудростям. Пусть балует мою кишку, пока отдыхать буду от походов до битв». «Кто о чем ошумила, только за собственный желудок родеет? покачал головой Вольга. «Ты о чем-нибудь еще, кроме харчей, думать можешь?» «Могу». Шумило задумался на мгновение и выдал. «Например, про брагу. Или там меды?» «Вот-вот и я о том же», — засмеялся теперь уже Вольга. «О, смотри, Белояр!» Он кивнул в сторону, и Шумило увидел своего сотника в компании с пришлым, идущего им навстречу по противоположной стороне улицы. Лица обоих были сосредоточенными, они о чем-то тихо переговаривались, не замечая окружающих. Вольга шагнул к ним и в полголоса окликнул. «Сотник!» Белояр обернулся к нему, встряхнулся, словно бы отгоняя ненужные мысли. «Вольга! Шумила! Что вы здесь делаете?» Вольга развел руками. «Так мы это, прогуляться решили, городище вот посмотреть». «И как вам заповедная креница?» Шумила расплылся в широкой улыбке. «Так это сотник! Кулебяку здесь отменную готовят! Пальчики оближешь! Вот ей-богу!» и отвернулся, пряча улыбку. Сотник глянул сурово. — Надеюсь, — в голосе Белояра громыхнул металл, — с местными у вас все общение проходит без излишней резвости, а? А то знаю я вас, кабелей. а девки здесь давно уже настоящих мужиков не видели. Здешние-то, небось, уже поднадоели, так что не позорьте мне дружину. — В каком таком смысле не позорить? — с хитринкой в голосе вопросил Шумила. — А во всех! Вывернулся Сотник, потом не выдержал и расхохотался. «Ладно, бродники, отдыхайте, домер да меру знайте. А то вон Ивар, как с вечера запропал, так до сих пор встан глаз не кажет». «Так он того, с одной вдовствующей молоткой до Березняка собирался соку набрать. Да, видать, не дошел дальше ее постели, там и затерялся», — с невинным видом поведал Шумила. «Я так и понял», — кивнул Белояр. «Скажите живка, пусть сходит в квартала, квартал и отыщет местного кузнеца. Займитесь оружием и подковами». «Так нам здесь еще долго куковать, или я чего-то не понял?» – озадачился Вольга. «К чему такая спешка?» Белояр внимательно посмотрел в глаза своему помощнику. «Лучше пусть все будет готово к выступлению в каждый момент. Мы не знаем, что и когда может случиться». Милован с волхвом Владиславом ходят мрачнее тучи, Воевода Креницы Кручина собирает завтра сотни под стенами городка. Будет своим смотр делать. Непонятные люди рыщут по округе, братья. Тревожно окрест. И нам не гоже слабину давать. Отдыхайте, но службу знайте, други». «Теперь понятно». Сразу подобрался Шумила. «Пойдем, Вольга, делом займемся». «И то верно». Вольга с тоской глянул в сторону рыбной лавки. «А сюда потом вернемся и все про коптильню разузнаем». Когда дружинники скрылись за поворотом улицы, Арислав тронул за плечо смотрящего им вслед Белояра. «Сотник, а не торопишь ли ты события? Пока у нас только отрывочные слухи, вроде одна бабка на базаре сказала. Что-то заметили охотники, о чем-то рассказали детишки, что в лес играть убегали. Крестьяне из соседнего села, что на базар муку везли, кого-то видели в дальнем овраге. У тебя же есть твой кинжал, который нечисть чует задолго. Давно ли он пел свою смертельную песнь?» Белояр глубоко вздохнул, поправил заплечные ножны с радужным клинком. Молчит кинжал. «Вот видишь, Арислав огляделся по сторонам. Хотя, если по чести и мне что-то тревожно, но здесь все такое мирное, знаешь, что по неволе хочется дать слабину. Сильный городок, сильные люди и сильное место. Но враг сильнее, он не промахивается, бьет наверняка, и нам нельзя быть слабыми». Он двинулся по улице в сторону становища. Белояр последовал за ним, поравнявшись, спросил. «А вас, хранителей, учат таким вот премудростям, как, например, выискивать нежить, биться с ней, отслеживать бродников или черную рать?» Арислав внимательно посмотрел на сотника, выдержал паузу, потом ответил, тщательно подбирая слова. «Понимаешь, Белояр, такому невозможно научить или у кого-то научиться. Знание приходит само к тому, кто готов его принять». А уж если принял, то навеки выбрал свой путь Божий. Знание — наша сила и наше наказание. Обретя его раз, несешь потом по жизни до самой могилы. Знание — еще и ответственность за мир, за людей, за их будущее. А скажи мне, хранитель, про реки времени. Мне тут подумалось на походе, что карась, хоть и живет всю жизнь в своей реке, может плавать, куда ему вздумается, и вперед, и назад. А время течет только вперед, значит... Он внимательно глянул в глаза Ариславу. Тот не отвел взгляд, молвил тихо. «Правильный вопрос ты задал, сотник. Карась плавает, куда захочет». Белояр бросил плащ в угол шатра, мешком рухнул на расстеленное одеяло. В голове гудело. Он был под впечатлением от разговора с хранителем. «Карась плавает, как ему вздумается, вперед и назад, по реке времени». «Значит, можно, к примеру, вернуться на несколько лет назад и исправить все, что напортачил по молодости. Спасти свою забаву, не пустить ее в лес по ягоды, или подкараулить того косолапого, что задрал его Любушку, и жить потом долго и в радости, или предупредить отца о засаде на Ельмень-озере, ударить в два отряда и посечь супостата, или... Белояр даже застонал от бессильной ярости». О боги, сколько можно было бы изменить, исправить свои чужие ошибки, спасти жизни десятков, нет, сотен воинов, которые полегли в нелепых битвах со своими соседями или такими же, как они, дружинниками дальних князей, можно переписать древние летописи. Белояр понял, что ему не уснуть, и еще он понял, что отныне уже никогда не будет тем сотником из Старой Ладоги, что вышел в этот безумный поход». Если ему на роду написано «спасти» или «изменить этот мир», то так тому и быть. И горе тому, кто встанет у него на пути, будь то Хазарин, Бродник, Тать Ночной или даже сами темные боги, он свой выбор сделал.